Глава шестая. Глава седьмая. «Ну что же, значит, я не один проговорил Красный, но только я и подозревать не мог, что еще трое заняты тем же делом. Так же, как и они не подозревали, — сказал председатель, — что дело известно еще кому-нибудь, кроме них, а главное, что ваши розыски известны и мне». Синий кивнул головой и, как бы желая играть в открытую, прищелкнул языком и протянул. да Голубой ничего не возразил, а зеленый начал был отнекиваться. «Всего третьего дня», — остановил его председатель, — «ты рассматривал духовное завещание графа Савищева у нотариуса». «Ну и больше ничего», — возразил Зеленый, — «больше я ничего не знаю». «Хотя этого вполне достаточно для начала дела», — перебил его председатель, не церемонившийся в своем разговоре, — «этот миллион должен попасть к нам сообща, одному тут не справиться». «Ну говори», — обратился он к синему, — «что ты знаешь о графе Савищеве и графине, что ты думаешь об этом деле?» «Я думаю, — начал Синий, — что если бы нашлась возможность к тому, что графиня Савищева изменила свою фамилию, то это был бы большой шаг вперед. «Ты что же, хочешь выдать старуху замуж?» — насмешливо вставил Зеленый. «Нет, есть иной способ. Какой же?» «А хотя бы добиться задним числом расторжения брака ее с графом, то есть признать ее брак незаконным». Граф-завещатель не предвидел этого случая, между тем, если брак будет расторгнут, графиня лишится фамилии и по букве завещания должна будет лишиться и наследства. «Но тогда оно перейдет к его сыну». «Ты поглупел», — возразил Синий. «Если брак будет расторгнут, значит и сын тоже будет незаконным, и наследовать ничего не сможет, а наследство должно будет перейти в руки дочери брата графа Савищева, который тоже умер, и его дочь — единственная наследница». Где она теперь неизвестна, но, очевидно, именно в силу этой своей неизвестности ее обстоятельства не блестящие, и ее можно будет склонить к послушанию, надо будет только найти ее. Ну а главное это спросил Крыжицкий, есть хоть какая-нибудь возможность самый-то брак объявить незаконным. На этот счет у меня уже составился план, подхватил синий. Впрочем, может быть, мы, сообща, придумаем что-нибудь лучше. «Придумывать тут нечего», – остановил его председатель. «И никакие измышления не нужны. Дело в том, что в метрическом свидетельстве, по которому венчалась графиня, ее годы уменьшены на пять лет. Это ее маменька смастерила, чтобы скрыть года дочери и выдать, что она моложе, чем на самом деле. Этого будет достаточно, если иметь в руках метрическое свидетельство. На нем сделана подчистка. С хорошими деньгами это можно будет оборудовать». «Да нам все, уже известно», — воскликнул Красный. «У нас уже все дело, как на ладони». «Как видишь», — усмехнулся опять председатель. «И напрасно ты терял время, чтобы производить розыски по нему». «Теперь, значит, прежде всего», — проговорил Крыжицкий. «Надобно достать почищенную бумагу, метрическое свидетельство, а затем найти наследницу. Есть хоть какие-нибудь указания, где она?» Председатель отрицательно покачал головой и ответил «Никаких». «Тогда надо их найти», — решительно произнес оранжевый, молчавший до сих пор. «Надо их найти», — повторил председатель. «И этим займетесь вы. А добыть метрическое свидетельство мы поручим Желтому. Пусть он это сделает». «К сожалению, я с ней не знаком». «И она меня не знает», — сказал Крыжицкий, у которого была желтая кокарда. Председатель пожал плечами и спокойно произнес... «Ты пойдешь к ней и заинтересуешь ее делом оберландовского наследства, скажешь, что она якобы может получить его, а когда войдешь с ней в сношение, добьешься того, что она передаст тебе свои документы для хлопот по этому наследству». Крыжицкий молча наклонил голову в знак согласия и того, что он понял все и в дальнейших указаниях не нуждается. «Ну, — заключил председатель, — на этот раз довольно. Соберемся опять через месяц, на этот месяц работы всем хватит». «Надо поретивее взяться за это дело, а то мы уже давно не предпринимали ничего крупного, даже перед Парижем и Крымом стыдно. Так надо, чтобы через месяц все было налажено». И с этими словами он стал, кивнул всем головой и вышел. «Надо отдать ему справедливость, ловок», – подмигнул вслед ушедшему председателю Красный. «Да, этого не надуешь, все знает», – согласился Синий, отстегивая свою кокарду и пряча ее в карман». Остальные тоже сняли свои кокарды, спрятали их и опять стали обыкновенными людьми, гостями Крыжицкого. И Крыжицкий, которого они опять стали называть Агапитом Абрамычем, как добрый хозяин, пригласил их в столовую закусить, чем Бог послал.